Глава 8. Со дня открытия башни Рапонги-Хиллс прошло уже 45 лет, но она так и осталась самым высоким зданием Акасаки, сразу выделяющимся на фоне остальных. По площади ее крыши, около 6000 квадратных метров, она превосходит все дворы у Умесата вместе взятые. Конечно, из-за своей 230-метровой высоты она немного уступает Токио Миттаун Тауэру на северо-востоке, пусть и на каких-то 10 метров. Но по площади крыши превосходит его аж в полтора раза. Когда Харуюки открыл глаза, его взору предстал самый настоящий небесный сад, от красоты которого он лишился дара речи. Вокруг были стены и колонны, напоминающие греческие руины сделанные из белого известняка, напоминающего скорее фарфор. По ним бежали трещины, а от некоторых и вовсе мало что осталось. Под ногами качались на ветру неизвестные цветы и трава, по небу неспешно плыли облака, окрашенные солнцем в бледно-коричневый цвет. Далеко на западе, из-за горизонта, выглядывал огромный солнечный диск. Этот уровень, относившийся к естественному земляному типу, назывался Закат. К его особенностям относилась хрупкость, большое количество горючих объектов, хотя на первый взгляд могло показаться, что он составлен целиком и полностью из камня. И, на удивление, кромешная тьма в затененных участках. В целом, его нельзя называть богатым на особенности. Но для Хороюки этот уровень важен по другой причине. Незабвенный осенью прошлого года, в один прекрасный день перед ним опустилась фея в образе черного махаона и вручила ему ключ от другого мира. Когда они впервые вместе с ней отправились в этот мир, они оказались именно в этой стране вечно заходящего солнца. И именно здесь эта девушка протянула свою руку упрямо смотрявшему в полхоруюки со словами. «Тебе действительно кажется, что два метра виртуального пространства – это так далеко?» Вчера, спустя 8 месяцев с того дня, Черноснежка вступила с ним в кабельную дуэль в медицинском кабинете школы Умисата и показала Харуюке небольшое, но самое настоящее чудо. Она использовала систему инкарнации, оверрайт, чтобы переписать свойства своего дуэльного аватара и превратить клинок на правой руке в изящные пальцы. Да, эта рука прожила всего 17 секунд после чего распалась. Но эта инкарнация стала для Черноснежки важнейшим заявлением. Она намеревалась сама сократить то двухметровое расстояние между ними. А пока эти мысли неспешно прокручивались в его голове, Харуюки вводил взглядом по сторонам в поисках фигуры Черноснежки. Но тут он вспомнил нечто еще более важное. Нечто, что забыл проверить с самого начала. Он тут же вскинул свои руки и осмотрел пальцы. Вместо тонких пальцев Сильверкроу, казавшихся непригодными для ближнего боя, его ладони венчались острыми бронированными когтями. Но эти когти выглядели практически так же, как во время кабельной дуэли с Кусакабы Рин. Вслед за пальцами он окинул взглядом свое тело, но и оно не претерпело за последние три часа никаких изменений его аватар всё ещё представлял собой смесь на 80% состоящую из Сильверкроу и на 20% из Дизастера. Напоследок Харуюки закрыл глаза и глубоко сконцентрировался на точке между своих лопаток. Но зверь, живший там, продолжал дремать. Не чувствовалось ни зудящей боли, ни глухого рычания. «Пожалуйста, поспи ещё немного», – прошептал Харуюки, – Затем поднял голову и еще раз осмотрелся. Крыша башни была широкой, но где конкретно она кончается, Харуюки не видел. Архитектура заката состояла из бесчисленных стен и колонн, из-за которых поверхность крыши напоминала подобие лабиринта. Харуюки попытался вслушаться, но не уловил ничего, кроме одиноких звуков ветра. «Сампай!» – произнес он чуть громче, пытаясь позвать ее – Но рядом с ним не оказалось не только ее обсидианного аватара. Не происходило вообще ничего. Хотя, если подумать, Черноснежка после прошлого погружения лишь переместилась из Сугинами на вершину башни. Она не знала, где именно на башне находится Харуюки. А значит, она, как и он, бродит по лабиринту и пытается его найти. Осознав это, Харуюки начал идти по проходу окруженному меловыми стенами. Хоть сама башня крепка, ее украшения, стены и столбы разрушались очень легко, и Харуюки в теории мог просто разломать все вокруг себя, но ему не хотелось этого делать. Уровень закат попадался очень редко, и Харуюки с ним связывали такие воспоминания, что его можно назвать священным для него. Проход вскоре уперся в стену, дороги, от которой вели налево и направо. Интуиция подсказывала Харуюке повернуть направо. Он продолжал идти вперед, стараясь не наступать на цветущий по сторонам дороги цветы. Как ему казалось, он шел к центру башни. Вскоре ему встретился еще один поворот направо, затем налево, а потом он добрался до полуразрушенной арки, за которой находилась чуть-чуть утопленная в землю площадка Диаметром около 20 метров. В реальности в центре Рапанги-Хиллс тоже было небольшое углубление. И именно там находилась вертолётная площадка. Выходит, это и есть центр башни. Конечно же, здесь это уже не вертолётная площадка. И на земле метки аж тоже нет. Вместо неё располагалось кольцо из где-то дюжины колонн. В самом же центре находилась ещё одна колонна выше и толще остальных. С её вершины стекала вода, попадающая в неглубокий пруд возле основания. Харуюки опустился на площадку и приблизился к центральной колонне. Он уже потянулся рукой к вымоченной поверхности и собирался притронуться к ней, как вдруг... «Кроу!» Раздался тихий и мягкий голос с другой стороны колонны. «А, сэмпай!» Харуюкио уже собрался перейти на другую сторону колонны, а с языка уже готовились сорваться слова «Так вот где ты была». Как голос вдруг остановил его. «Стой! Не двигайся! Послушай меня!» «А, хорошо!» Стоявший в самом центре площадки столб, хоть и был толще прочих, но в диаметре имел лишь около 80 сантиметров. блок Лотос трудно назвать таким уж маленьким аватаром, Особенно с учётом того, как много острых поверхностей имелось в её фигуре. Спрятаться в тени колонны ей было непросто. Да и зачем? Харуюки замер, невольно представив себе прячущуюся от него черноснежку. «Сильвер Кроу, я да? всё это время думала о том, как спасти тебя от паразитирующей брони бедствия». Вновь послышался её голос с другой стороны колонны, и он казался нарочито спокойным. Затаив дыхание, Харуюки ждал продолжения. «Я обдумывала множество идей, но в конце концов, лучше будет именно так. Кроу, увы, но ты стал слишком опасен для Легиона, для ускоренного мира и для меня». «С... Сэмпай?» Он ощущал странное сомнение. Да, она говорила правду, но её тон был слишком деловым, слишком холодным. «И вот что я решила». «Прошу, исчезни из этого мира!» Поразил слух Харуюки совершенно равнодушный голос, донесшийся с другой стороны колонны. Одновременно с ним толстый известняк пробило нечто, вытянувшееся по прямой линии. Острый черный клинок, меч, рука черной королевы Блэк Лотос. Харуюки ошарашенно смотрел на свою грудь, на острие черного клинка — целящегося точно в самую критичную точку на теле дуэльного аватара. Его мысли остановились, конечности перестали слушаться, и лишь тело на автомате попыталось сдвинуться, но смогло лишь наклониться на 5 сантиметров влево. Раздался практически неслышный звук удара, и черное лезвие прошло сквозь правую сторону груди Харуюки, выйдя через спину. На мгновение Харуюки ощутил ледяной холод, а затем обжигающую боль. <связывая> Хрипло воскликнул он и, вложив всю свою силу в ноги, резко отпрыгнул назад. Когда клинок покинул его грудь, он вновь ощутил всплеск боли, и из раны тут же выплеснулись красные спецэффекты, похожие на свежую кровь. Продолжая истекать спецэффектами, Харуюки пошатнулся и упал на левое колено. Ему удалось избежать удара в сердце, но сквозная атака в туловище моментально отняла у него 20% здоровья. Конечно, вместе с этим значительно заполнилась шкала энергии, но самый важный эффект от этого удара случился внутри Харуюки. <звух> Послышался глухой рык. Вместе с ним Харуюки ощутил внутри себя первую каплю ярости, горячую, словно расплавленную сталь. Зверь начал пробуждаться. Харуюки уклонился от смертельного удара не по случайности, не рефлексами. Аватар передвинул зверь. «Сэмпай, почему?» С трудом проговорил Харуюки, прижимая правой рукой рану в груди, словно пытаясь одновременно с этим сдержать ярость зверя. «Почему? Почему ты делаешь это?» Да, Черноснежка вызвала Харуюки на неограниченное поле, чтобы сразиться с ним. Но почему она скрывалась от него, нападала из-под тяжка, пыталась взбесить зверя и приблизить его полное пробуждение? Хотя, может, Черноснежка с самого начала не собиралась вызывать его на дуэль? Может, она хотела выманить его в ускоренный мир, чтобы пригвоздить к земле? а затем решить этот вопрос раз и навсегда с помощью удара возмездия. <связь> это враг, и мы разграбим любых врагов, кем бы они были, даже если это наш собственный родитель. В самой глубине сознания послышался скрипучий зловещий голос. Пробуждение зверя уже не остановить. Но Хару Юки, стоя на одном колене, сжимаясь в комочек, изо всех сил пытался остановить живущее внутри него псевдосознание. «Остановись, зверь! Здесь что-то не так!» «Не так. Что-то не сходилось». «Чёрная королева Блэк Лотус не стала бы разговаривать с ним с другой стороны колонны, не стала бы наносить из-под тяжка удары клинком. Что-то определённо не так. Она не стала бы произносить такие слова, не стала бы совершать такие действия. А значит, кто-то пытался выдать себя за Чёрную королеву. Это единственный вывод, к которому пришёл Харуюки. Он считал его фактом». Медленно поднявшись на ноги, Харуюки осмотрел своё тело, резко помрачневшее после пробуждения зверя, и уверенно крикнул. «Пожалуйста, выйди из-за...» «Тьфу! А ну выходи! Кем бы ты ни был!» Ветер, словно испугавшись того, что сейчас случится, замер. Цветы на земле склонили головы, и вновь послышался мягкий голос. «Я разочарован, Акроу!» «Я не думала, что ты будешь так говорить со мной, после того, как услышишь мои слова. Как ощутишь своим телом мой удар?» Правую сторону меловой колонны, стоявшей в самой середине башни Рапонги-Хиллз, солнце заката окрашивало в золотистый цвет, но левую покрывала черная тень. И в отбрасываемую колонной тень беззвучно шагнула фигура. Вытянутая латинской буквой V маска – тончайшая талия и обрамлявшая её бронированная юбка, напоминавшая лепестки лотоса. Руки и ноги в виде длинных клинков и глубокий чёрный цвет брони. «Не может...» Харуюки ощущал, как отчаяние чёрными каплями наполняет его сердце. Словно чернилами оно окрашивало его душу в чёрный цвет. Зверь в ответ зарычал ещё громче. Когти на руках и ногах со скрипом начали увеличиваться. Выступы возле лба тоже начали расти, начиная превращаться в визор, напоминающий звериную пасть. Но Харуюки не замечал свои собственные метаморфозы, продолжая смотреть на чёрного дуэльного аватара в тени колонны. Эта форма, этот цвет, этот аватар мог быть только чёрной королевой. Неужели произнесённые «Блэк Лотос», произнесённые «Черноснежкой» слова, правда? Неужели она действительно хладнокровно и жестоко объявила, что Сильвер Кроу, что Арита Хоруюки, стал слишком опасен, и поэтому она изгонит его из ускоренного мира? Послышался металлический звон, и конечности Хоруюки резко изменились. Они моментально покрылись зазубренной мутно-серебряной бронёй. Визор вокруг его шлема уже полностью сформировался, и ему оставалось лишь окончательно сомкнуть свои челюсти. «Это враг! Наш враг! Призови меч! Испекли её!» Зверь начал отдавать Харуюке совершенно чёткие приказы. Но даже после этого Харуюке лишь стиснул зубы ещё сильнее и покачал головой. «Нет, я отказываюсь верить. Это не сэмпай!» Сказал он скорее самому себе. Пусть этот аватар походил на Чёрную Королеву и голосом, и фигурой, и цветом, но это не могла быть Блэк Лотос. Харуюки ощущал это всей своей душой. Хрупкая колонна отбрасывала на землю плотную тень, характерную для заката. Она прятала детали аватара, словно скрывая его от зрения и других органов чувств Хоруюки. Этот похожий на чёрную королеву аватар словно избегал света и не пытался выйти из тьмы. И Хоруюки ощущал, что именно в этом и состоял обман. Ему нужно каким-то образом отогнать эту тень хотя бы на мгновенье. Разрушить колонну? Нет. Если он попытается атаковать физической атакой, дизастр воспользуется моментом и окончательно поглотит его. Нельзя разрушать. Нужно светить. Он должен создать новый сильный свет. «Зверюга, прошу, дай мне хотя бы один шанс узнать, кто стоит перед нами. Дай мне воспользоваться моей собственной инкарнацией». Мысленно шепнул он, и в ответ послышался недовольный рык другого сознания. А -а -а. если ты делаешь это для того, чтобы получше рассмотреть врага, то мне всё равно... «Да, да, именно это я и сделаю. Я выясню, что это...» Прошептал Харуюки и направил превратившиеся в когти пальцы правой руки в сторону укрытой тьмой Черной Королевы. Он двигал рукой как можно медленней, словно изо всех сил сопротивляясь разрушительным позывом. Но, как ни странно, в его сердце царил абсолютный штиль. Он понимал, что у него есть лишь один короткий шанс. Он должен успеть создать образ, запустить инкарнацию и выпустить ее как можно быстрее. Свет. Образ скорости света. Этот источник силы, знакомый до боли инкарнационной техники лазерный меч, наполнил его тело и начал фокусироваться в глубине правой руки. Возник свет такой плотности и концентрации, что не давал даже Оверрея, а затем Харуюки моментально выпустил отточенный до невозможности образ. «Свет!» На автомате воскликнул он, и одновременно с этим из руки более чем наполовину превратившегося в дизастерах Сильвер Кроу вырвался луч чистого белого света, осветив собой весь мир. И Харуюки увидел... Форма этого аватара действительно в точности соответствовала фигуре Черной Королевы. Но это была лишь картинка, которую можно принять за нее, если смотреть точно спереди. Другими словами, она двухмерная. И ее клинки, и юбка из бронированных лепестков состояли из тонких, словно бумага плит, похожих на тени. И на мгновение, словно во вспышке стробоскопа, аватар... Казавшийся во тьме похожим на Блэк Лотус, показал, что эта форма — лишь фальшивка. «Ты... кто ты?» — воскликнул Хару-юки, продолжая держать правую руку перед собой. Теневой аватар вновь погрузился во тьму, всё ещё отказываясь двигаться — Харуюки ещё раз осознал, насколько хорошо этот аватар имитировал стоявшую во тьме Блэк Лотус. Но теперь он осознал, что даже сейчас одна маленькая деталь в нём не соответствовала настоящему облику Чёрной Королевы. Она всегда перемещалась, паря над землей, и клинки ее ног никогда не приближались к земле ближе, чем на 1-2 сантиметра. Но ноги теневого аватара, наоборот, слегка погрузились в землю. Эта маленькая деталь и стала окончательным доказательством. Даже после того, как свет Харуюки осветил его, выдававший себя за королеву-аватар продолжил хранить молчание в течение еще нескольких секунд. Но затем, поняв, что его обман раскрылся, развел в стороны клинки рук, вернее, тончайшие плиты, имитировавшие их. Одновременно с этим он сказал «Харуюки!» «Вот этого я не ожидал. Ты гораздо сильнее, чем я думал, если всё ещё можешь использовать инкарнацию первого квадранта под столь сильным влиянием брони». Этот голос всё ещё до боли напоминал голос Черноснежки, но интонация и манера речи пробудили в сознании Харуюки неприятные воспоминания. Он знал, что уже встречался с аватаром, который разговаривал похожим образом.